Глава 14. Резиновый скребок в очередной раз проскрипел по запотевшему изнутри лобовому стеклу. — В сериалах такого никогда не случается. Для слежки был реквизирован «Фиат Уно» неравнодушностью. — Окна полицейских машин никогда не запотевают. — Ну, нас же тут трое. — заметила Дейзи, тихонько доедавшая из пакета печенье с желе в шоколаде. Саймона Лебона оставили дома. Фиона знала, что тот будет нетерпеливо скулить и проситься наружу. Было нечестно мучить песика и доводить остальных до белого коленя, хотя с этим они и сами прекрасно справлялись. Дейзи зевнула. — Мне скучно. Они сидели в машине с пяти сорока пяти. После того, как закрыли магазинчик, и забросили Саймона Лебона к Фионе. Сейчас уже было десять-тридцать вечера. И за это время не произошло ровным счетом ничего. Снаружи было темно, мокро и тихо. Если не считать того, что изнутри машина постоянно запотевала, с их стратегического места через дорогу они прекрасно видели дом Йена Ричарда без каких-либо помех. Большой, даже массивный коттедж, вероятно, с четырьмя спальнями, судя по его приличным размерам, до половины был облицован красным кирпичом, а выше, до самых карнизов, покрыт белой штукатуркой. Венчала все высокая четырехскатная крыша, которая, учитывая ее огромное пустое пространство, явно мечтала о еще одной хорошей комнате на чердаке. Дейзи заерзала на заднем сиденье. — Ничего не происходит. Мы точно не зря тут сидим. — В этом и заключается суть слежки, — объяснила ей неравнодушная Сью. — Ничего никогда не происходит. А потом как происходит? Дейзи почесала макушку. — Разве так не всегда бывает? Фиона обернулась к ней со своего сиденья. — Это просто значит, что нужно подождать. Как в передаче Дэвида Аттенбора. Операторы могут неделями сидеть и ждать ради десяти секунд съемки снежного леопарда. И в конце концов оно того стоит. Не уверена, что смогу сидеть здесь несколько недель даже ради снежного леопарда. Заднее сиденье совершенно не предусмотрено для человека моих габаритов. И я себе уже все отсидела. И к тому же, кто будет следить за ним, когда мы вернемся к работе? — Хороший вопрос, — заметила неравнодушная Сью. — Придется дежурить по очереди, по сменам. — Ну нет, я не могу, — покачал головой Дейзи. — Мне нужен сон и всякие другие мелочи, удобства. И когда в таком случае я смогу забрать вещи из МС? — А когда на дежурстве будет кто-то другой, — предположила Фиона. Ну, — Но тогда я буду на работе или спать? «Кто-то же должен следить за нашим магазинчиком. И на что мы вообще тут рассчитываем? Едва ли он чем-то выдаст себя прямо у порога собственного дома?» Уверенность Фионы пошатнулась. Дэйзи мыслила верно. «Вряд ли что-то произойдет прямо у дома убийцы. Они только могли надеяться, что Йен Ричард в какой-то момент выйдет, и тогда они смогут за ним проследить. Но куда? До супермаркета». До почты? Газетного киоска? Это затея с может занять недели, даже месяцы нудного ожидания. И даже если они обнаружат, с кем встречается ен Ричард, чем это им поможет? А если он действовал один, что очень вероятно, как его передвижения и встречи смогут доказать вину? Возможно, Фиона слишком поторопилась, поддалась энтузиазму и захотела поиграть в детектива. Вот и ошиблась как все новички, ввязавшись в слежку, толком ее не продумав. Они могли бы заняться чем-то более полезным, чем сидеть в Фиате Уно и наблюдать за вполне симпатичным пригородным коттеджем. Их расследование только началось и уже зашло в тупик. — Почему бы просто не постучаться к нему и не спросить? — предложила Дейзи едва ли он признается в убийстве стоя у себя на крыльце в десять тридцать вечера нет конечно согласилась Дейзи просто посмотрим на его реакцию неплохая идея признала фиона неравнодушная сью закатила глаза ты же шутишь может не напрямую но что если правда постучаться к нему уже поздно застанем его врасплох можно сказать что мы потерялись ищем какой-нибудь отель или что-то в этом роде, запутаем его. А потом неожиданно кто-нибудь из нас скажет «О, вы случайно не знаете Сару Браун?» Если он помедлит, запнется или удивится, мы поймем, что он что-то скрывает. А если пожмет плечами и скажет «Нет, никогда о ней не слышал», вычеркнем его из списка и перейдем к следующему, Йену Ричарду. «Мне нравится», — поддержала Дейзи. — Должна признать, это лучше, чем сидеть здесь и смотреть, как запотевает стекло, и так мы сдвинемся с мертвой точки, — согласилась Сью. — А теперь небольшое предупреждение, — понизила голос Фиона. — Мы должны быть готовы. Если это наш убийца, он может оказаться тем еще мерзавцем и может попробовать что-то сделать. — Что-то мне уже не так, и нравится эта идея, — простонала Дейзи. — Не люблю конфликты, — «Даже политические дебаты не могу смотреть». Фион успокаивающе положил руку ей на плечо. «Дейзи, не беспокойся. настрое. Он один. Чем больше, тем безопаснее. Но если он попытается что-то сделать, нам придется защищаться». «У меня есть баллончик с ВД-40 в багажнике», — сообщила неравнодушная Сью. «Отлично. Возьми его. Если что, брызнешь в него». — Дейзи, а ты держи телефон на готове. Позвонишь в полицию. — Ладно, — дрожащим голосом согласилась Дейзи. — Послушай, Дейзи, тебе не обязательно идти с нами, — успокоила ее Сью. — Можешь подождать в машине. Шумно выдохнув, она выпрямилась, насколько позволил низенький «Фиат Уно». — Нет. Пойдем все вместе. Давайте, вперед. Все трое вышли из машины. Неравнодушная Сью вооружилась баллончиком, спрятав его в карман, но убирать палец с распылителя не стала, готовясь брызгать, если все пойдет наперекосяк. Они подошли к крыльцу. «Давайте говорить буду я», — решила Фиона. «Если начнет угрожать Дейзи, звони в полицию. Сью брызни в него аэрозолем, но так, чтобы он не сразу понял, что это не перцовый баллончик». Так мы успеем добраться до машины и уехать. И помните, этот Йен Ричард — потенциальный убийца, опасный тип, из тех, кому полиция рекомендует не приближаться. Неравнодушные Сью вместе с Дейзи нервно кивнули. Никогда они еще не выглядели так серьезно и так же напуганно. «Готовы?» — спросила Фиона, чувствуя прилив адреналина. Они снова кивнули и встали поустойчивее. Готовясь к действию, Фиона позвонила в звонок. Все трое замерли в ожидании. Прошло какое-то время, и, наконец, замок щелкнул. В инвалидном кресле, неловко дотянувшись до двери, сидел крошечный старичок. На вид ему было далеко за восемьдесят, а то и за 90, И внешне он выглядел, как щупленький десятилетний мальчик». На маленькой головке серебрились пушком волосы, напомнив Фионе теннисный мячик, слишком долго пролежавший на улице. На них уставились слезящиеся глаза. — Вы пришли уложить меня спать?